Глава десятая «Лика и тени» или «Как вычислить принца» «И какова причина опоздания, адептка Лика Тария Не поворачивая головы, спросил принц «Не твое дело» «Как все-таки мне нравится» что, начав играть в официального адепта, дияр вынужден принять и правила чужой игры, и мне можно нагло тыкать самому принцу тьмы. Никто из ребят не обращался к нему, ваше высочество. Да и вообще старались не обращаться. От греха подальше. «После занятий напишешь объяснительную Я кивнула и отвернулась. К тому же мучили подозрения, что на занятия приходил не принц, а его тень. Проблема в том что моя метка проявлялась только если сам Дьяр испытывал сильные чувства, например, гнев или ярость. Да и иллюзиями темный трон владел в совершенстве. По мужской линии так точно, и учиться не надо. Прикрыть метку Дьяр мог спокойно, кроме приступов гнева. Я могла отличить его по следу поцелуя селью, но одной из теней я, увы, тоже наградила. Да и метку на щеке они научились копировать – Гады сообразительные. Да, что-то бы еще придумать. Если повелитель Сатарф поставил условием моего найма телохранительницей решение загадки с тенями, то он больше и слушать не станет. Он же не знает, что после заключения договора для меня эта загадка не будет существовать в принципе. Совершится нужное нам с богиней магия и никаких тайн. Итак, приступим. «Для начала надо все-таки составить список удостойных моего высочайшего поцелуя». Я перевернула тетрадь и начала писать с обратной стороны. Принц немедленно заинтересовался, но я прикрылась заклинанием отвода глаз, и увидеть он мог только «любовные стишки вполне подойдут». С первого дня занятия Дьяр сел рядом со мной по левую руку, попросту подхватив подмышки Миранду и пересадив наряд назад к зули Справа сел Ирок, впереди пристроились двое островитян, Дак и айрос Вздохнув, я вписала последнее имя в список, где уже значились дяр кто-то из теней и Ирок. Проклятая вечеринка! Чтоб я еще когда-нибудь... айрос почувствовав мой взгляд, оглянулся, скользнул по моему лицу светло-карями, золотистыми, как мед, глазами. Цвет его волос был под стать глазам, и кожа куда светлее, чем у шоколадных Зули и Дага. На скуле красовался синяк, из гордости не замазанной иллюзией. «Лика, мы сегодня собираемся отметить мою победу над убогими и твою над болезнами», — подмигнул он. «Кого ты имеешь в виду под болезнами?» — подняла я бровь. «Неужели пронюхал о шмонарях?» «Над болезнями». Невозмутимо поправился островитянин. «А под убогими?» айрос ухмыльнулся, переведя взгляд на синекожего демона Ханчи. Тот в ответ ощерил клыки. Один глаз у него заплыл так, что и маскировка фингала не помогала. У всей нашей маленькой группы, ворвавшейся в ряды третьекурсников, пока не складывались отношения с остальными, кроме Ирака, которого приняли на ура. Но у островитян особенно. Адепты девчонок не задирали принца, тем более. И всю полноту неприязни темных к выскочкам вкусили Айрес и дак Держались оба над менее принца. Миранда уже шепнула мне, что пока я лечила помятые ребра, Айрес и формальный лидер третьекурсников Ханч устроили разборку. А победил. Еще бы. С такими-то сожженными плечами и ростом не ниже богатыря-куратора хотя и у Ханча не меньше. Жаль, что я пропустила эту битву титанов. Айрес, я только что поклялась сама себе, что больше никаких вечеринок. Нарушение дисциплины адепты Ликатария и Айрес Донорт замечены в перешептывании не по теме лекции. Но я бедничала магическая сигнализация. Старенький магистр, дремавший под звук собственного голоса, вещавшего об особенностях анатомического строения, жужжил, зевнул в кулак и вперил в меня сонные болотного цвета глаза. — А, кстати, ликотария, скажите-ка нам, какие заклинания вы использовали для управления разумом насекомого во время вашего последнего вступительного испытания? — Никакие, — растерялась я. Магистр от изумления проснулся окончательно. — Никакие? — Не может быть, даже ментальные вожжи не накинули. — И тварь вас не пожрала, милочка? э Э-э-э, нет, наверное. — Похоже, вас ошибочно зачислили на третий курс. — скривился магистр, побарабанил пальцами по столу. Ментальное управление агрессивными насекомыми было вам зачтено как дополнительный бал. И кто же тогда управлял хищной тварью, скажите на милость? Я управляла. Жужела была в тот момент оглушена импульсом тьмы. Никакое ментальное заклятие не подействовало бы. Мне же нужно было пустить ее в погоню немедленно, и я использовала только физическое воздействие. Уколы кинжалом в нервные узлы. Магистр так возбудился, что седенькие волосы вздыбились. Он создал мановением руки полупрозрачный макет твари в натуральную величину, потребовал показать и точки, и направление уколов, и длительность, и прокомментировать, какая должна быть реакция насекомого на воздействие. «Блестяще!» — сказал он, погоняв меня почти до конца пары. — Лика Тария, я оставлю вам зачет и освобождаю от обязательного посещения лекций по этой теме. И сегодняшнее опоздание вам прощается. И ехидно посмотрел на принца. Я быстренько убрала тетрадь в рюкзачок, подсунула магу зачетный лист, пока он не передумал, и помчалась к выходу, но подзадержалась на пороге. Старичок снова удивил. — А вам, Ирогилл? «Тоже уже незачем повторно прослушивать мой курс. Вы его блестяще сдали и подтвердили знания на последнем испытании. Лучше проводите даму. Теперь у меня будет несколько вопросов к вам, сударь Айрес Донорт. Какую тактику использовала ваша группа в бою с жужжалами по пути в столицу и как вам удалось приручить тварей?» Ирок догнал меня в холле, где я смотрела расписание четвертого курса. Половина его бывших однокурсников была на той вечеринке, а раз уж передо мной стоит задача составить полный список запечатленных поцелуем с то нечего и откладывать. «Лика!» – окликнул Ирок. «Вот не знаю, как теперь на него глаза поднять. Что он думает обо мне из-за мерзкой печати принца?» Щеки у меня вспыхнули при воспоминаниях о вчерашнем вечере. Ты на меня обиделась за то, что обманул тебя. И это тоже. Обещал кабак с танцами, а привел в лапы к самому владыке. Я молчала, изучая расписание. У четверокурсников стояло практическое занятие по фехтованию. Магия магии, а физподготовку никто не отменял. он какие все накачанные. Я покосилась на второгодника. «Лика, не сердись». «Интересный у тебя друг», — буркнула я, не удержавшись. «Лучше, чем многие ровесники». «И как тебя угораздило обзавестись таким крутым приятелем?» Он промолчал. Я повернулась и направилась к переходу в башню с фехтовальным залом. «Там еще есть замечательная галерка. Можно наблюдать за занятиями, не показываясь на глаза» ирак пошел рядом. «Не отстанет». «И как там дела с кинжалом?» Поинтересовалась вежливым светским тоном. «Нашли что-нибудь?» «Мы действительно разворотили оружейную лавку, но след привел не туда. Ты не поверишь, где мы его подцепили. В палатке торговки женскими украшениями и амулетами. Там наиболее концентрированный след. Торговку еще не нашли» женскими именно интересная лавочка оказалась подпольно торговала и амулетами богини лойд хозяйка скорее всего жрица я резко остановилась словно налетела на кулак ударивший в солнечное сплетение судорожно вздохнула повернулась ирик жрицы лойд не торгуют ни амулетами ни зельями ничем и никогда не торговали «Ну, она же богиня любви», — пожал он плечами. «А любовь к деньгам и власти — это тоже...» «Жадность, а не любовь», — сорвалось резкое. «Инстинкт хищника, а не любовь». «Чтобы верить и любить, амулеты не нужны». «Любовь — это магия сердца, ее невозможно ни купить, ни продать». Мы были одни в коридоре. Но Ирок сразу поставил вокруг нас двоих купол молчания. В уши слегка давило, словно мы опустились под воду, а звуки из фехтовального зала, к которому мы подошли, доносились совсем глухо. «Возможно, и так. Тебе лучше знать лика, раз ты носишь пояс жриц». Его черные глаза сощурились «Но любить по приказу богини ничем не лучше, чем продавать любовь». «Темные, дремучие, уроды». Я втянула выпущенные когти. Улыбнулась хищненько. Не могу судить, Ирек. Никогда не слышала о таких приказах. Никогда не продавала любовь и никогда не любила ни почему приказу. Твой опыт, наверное, богаче, если ты так уверен в том, что из перечисленного лучше. И направилась к двери на галерку. Меня душили слезы. Но ни капли не пролилось. Лунные девы не плачут из-за каких-то непроходимо темных идиотов, чтобы понимали демоны в любви. Я тоже еще не знала любви, но я жрица-богини, и через нее чувствовала эхо множества других сердец. И прекраснее песни не бывает. Меня ухватили за плечи, развернули, прижали к стенке. От резкого движения заколка на его гриве щекнула и отлетела. Черно-золотые волосы перьями упали на плечи. Одна прядь перечеркнула яростно сверкавший глаз, и в этот момент ирак почему-то до безумия напомнил раненого властелина Темного Трона, хотя внешне, ну, ничего общего, кроме смугло-золотистой кожи и мускулистой высокой фигуры. «Далеко!» – прошипел он. Похоже, что больше У меня появился такой опыт Когда ты меня поцеловала Я осведомлен, что через поцелуй жрицы Передают приказы Ллойд жертвам И те начинают сходить с ума Тогда на вечеринке я готов был убить каждого, кто к тебе прикасался Кого ты целовала на моих глазах И убил бы если б старый макдобер не сообразил наложить на всех нас заклятие. Так вот, я не жертва. Можешь вычеркнуть меня из своего списка». Он кивнул на рюкзак, зажатый в моей руке. «Ой!» — спохватилась. «Надо же туда еще владыку вписать. Я его тоже поцеловала, представляешь? Ну-ка, отпустил меня быстро!» Ошеломленный демон разжал руки... Я сползла по стеночке, выхватила тетрадку из рюкзака и вписала. «Сатарф. Уточнить срок давности предыдущего поцелуя с селью и последствия совмещения поцелуев». «Издеваешься?» Ирок сел рядом на корточке. Я захлопнула тетрадь и честно-честно призналась. «Нет, вычисляю, который из вас принц, чтобы даже случайно меня не задел наглыми лапами». «Тогда владыку и меня зачем вписала?» «На всякий случай. Я с этими вашими тенями скоро с ума сойду. А иллюзии? Даже высшие маги не разберутся без вороньего глаза. Пока у меня только одна точная примета — мой поцелуй. Вот скажи только честно, ты точно не сын владыки?» Парень побледнел и опустил глаза. ирик Похолодела в груди. «Я вскочила». «Ты, ты, убью, дяр Он поймал меня за руку, удержав ее в миллиметре от щеки, с опаской покосился на выпущенные когти. Перехватил и вторую руку. «Я открою правду, Лика, в обмен на правду. Идет?» Я кивнула. «Я сын Владыки, но я бастард. Вообще-то это тайна». Вздохнул он, выпустив мои сжатые в кулачки руки. Я раскрыла тетрадку, вычеркнула имя Ирока и подумав Владыку. А вот запись в скобках оставила. Уточнить срок действия поцелуя все-таки надо. Айроса тоже вычеркни. Хмуро сказал второгодник. Он точно не сын Владыки. И Дамира. Какого Дамира? Тень. Он тоже, как то понимаешь, не наследник Сатарфа. Вписав имя рядом со словом «тень», я добросовестно зачеркнула строку. Ирек фыркнул, но комментировать не стал. Протянул ладонь. «Мир». «Это и есть твой вопрос, на который нужен правдивый ответ?» «Нет». «Я оставлю на потом право его задать». «Хорошо. Мир». Я положила ладонь на ладонь. Он осторожно сжал, поднес к губам, и, улыбаясь, поцеловал каждый пальчик. «Эй, ты же не жертва!» Попыталась освободить руку. «Нет». «Но зачем отказывать себе в удовольствии?» Прозвучал мелодичный сигнал, означавший конец пары, коридор тут же заполнился толпой адептов тьмы. А все они верзилы, как на подбор. Досадно. На галюрку, где все были бы как на ладони, я не успела и теперь приходилось тянуться на цыпочках, чтобы разглядеть выходивших из фехтовального зала демонов. Когда я для улучшения обзора забралась на высокий подоконник и села, свесив ноги, ирак поинтересовался. «Кого ты ищешь?» «Жертв!» И я хищно прищурилась на троих четверокурсников, вышедших последними. Ирак вот тот ненормально белый тип – это кто?» Почему я его раньше не видела? Эхо прикосновения с селью шло от того, кто был в центре. Высокого «покажите мне среди высших демонов коротышку» Вултона не предлагать. Альбиноса с бледной, как подснежник кожей, белыми волосами и красными глазами. Белая куртка поверх кровавого цвета майки смотрелась среди студенческих мантий, как балахон палача. «Если учесть, что белый цвет ненавистен демонам, то этот либо мазохист, либо пацифист». «Это Илья с Гентием», – процедил ирак «Но ты его видела, даже трогала, на вечеринке. Ты что, забыла?» «Совсем все забыла». Раскрыв тетрадь, я вписала имя. «Ирек, он ведь тоже не принц?» «Нет» ирак подобрался, когда Эльяс, глянув поверх голов, направился к нам. Он его злейший враг. Зачеркнула и поставила крестик. Явно хороший демон этот альбинос. Но как я умудрилась одарить поцелуем это чудовище? Нарисовала на полях винную бутылку и перечеркнула косым крестом. Клянусь, не пить ничего крепче кефира. Я уже порадовалась, что оказалось не столь развратно, если из всех бывших однокурсников Ирака отмеченным оказался всего один. Но дверь снова открылась. Вот не понимаю я себя. Не понимаю. Ирак хотя бы красив, островитянин впечатляющий, альбинос эффектен. А этот нахохленный, как воробей, сущая серая тень. Стального оттенка волосы, серо-голубые глаза – «Серая хломида формы. Ничего особенного. Пройдешь и не заметишь». «А вот тот серенький кто?» – толкнула я локтем Ирака. «Шан-марух», – вписала. «А я не успела спросить о венценосном статусе Шана, как дверь снова открылась, выпустив мастера меча Паллера и пятерых адептов. «Ирак», – задрожали у меня руки – «Скажи, что было на той вечеринке, если я всю Академию перецеловала?» «Не всю, к счастью, для Академии», — усмехнулся второгодник. «Потом расскажу, что помню. У меня, как не стыдно признать, тоже заклинанием память отшибло. Хотя я и выставил защиту. Но старина добер, когда разозлится, и высшего мага наверняка зашибет». «Потом так потом. Сейчас мне нужны имена вон тех пятерых». Ирок перечислил, я старательно записала, но тот не успел уточнить, кто из них не принц. До нас добрался Альбинос, раздавая по пути тычки из-за трещины и уворачиваясь от встречных. И остановился напротив меня так близко, что едва не касался коленок. «Привет, малышка». со мной поздороваться вежливый то наш», – лениво протянул Ирок. «Привет, малыш». Альбинос на него и не посмотрел, в упор разглядывая меня. «Два шага назад, Ильяс, и поздоровайся еще раз», – завелся второгодник. «Обойдешься. Тебе место сейчас в детском саду маленький, а не в обществе взрослых. Так вот пикировок нам тут не надо». Я, протянув руку, потрепала белые волосы, улыбнулась. «Привет, старичок», – и повернулась к Ираку. «Пойдем отсюда, раз тут такие все грубые, старые и нудные». И скользнула с подоконника, на миг пожалев, что на мне уже нет бронелифчика. Толчок в грудь альбиноса был бы ощутимее, а так получилось весьма пикантно. Альбинос забыл дышать, но тут его аккуратненько взяли за шкирку и переставили. «Я тоже хочу поздороваться». «Ну, здорово» ирак заслонив меня, протянул руку еще одной серой тени, почти полного близнеца Шана Маруха, только на смешливые глаза чуть ярче, да челка длиннее. Рука была проигнорирована. «Имя?» – строго спросила я, взяв карандаш на изготовку. В это время ильяс вывернулся из схватки и попытался отодвинуть незнакомца, но его перехватил Шан. «А ты не помнишь? я Яронар» улыбнулся Серый. Вписала. «Вы близнецы?» указала я карандашом на Шана. «Можно и так сказать. Это важно». «Надеюсь, ты не принц?» прищурилась я. Парень засмеялся. «А что, с принцами не здороваешься?» «Желать здоровья таким гадам не в моих привычках». Тут Элья сдвинул локтем Шана и тот отлетел. «Прошу прощения, леди», поклонился Ранар. «Я вынужден немного отвлечься. Долг крови зовет». С этими словами он налетел на Ильяса, занесшего кулак для удара, сгреб в охапку, открыв дверь в аудиторию, сунул туда соперника и захлопнул дверь, для верности шлепнув ладонью по замку. Тот послушно щелкнул. «Так на чем мы остановились?» Лениво подошел Ранар, демонстративно отряхивая руки. Дверь содрогнулась. Ильяс пытался ее вышибить, Но двери в академии сделаны на совесть. «Сестричка, гони от себя эту сволочь!» Глухо донесся голос Альбиноса. «Интересно, когда у меня появился такой белобрысый и красноглазый братишка?» Округлила я глаза. Собравшиеся вокруг бывшие одногруппники Ирока переглянулись и расхохотались. «А ты не помнишь?» Подал голос один из последней пятерки, чьих имен я еще не выучила. Мы же все побратались на той вечеринке и приняли тебя с подружками в сестры. «Кроме шаны его там не было», – уточнил второй. «Не было Ранара, Шан был», – возразили ему. Так я выяснила, наконец, обстоятельства массовой раздачи поцелуев. «Какое облегчение!» Я крутила головой от одного новоявленного братца к другому, пока не обнаружила, что Ирок куда-то запропастился. Да и обе обсуждаемые серые тени. Зато кто-то выпустил Ильяса, и Альбинос пытался выяснить, почему очаровательная Зулия не пришла на последнее свидание. Прозвучал сигнал на следующее занятие. Подхватив рюкзачок, я растолкала старшекурсников и помчалась на лекцию в соседний корпус. «Опоздала, конечно». «После занятий напишешь объяснительную о причине опоздания адептка ликатария мстительно сказал принц. «Точнее, лже-принц. Теперь я точно знала, под чьей личиной прятался в Академии настоящий дьяр». Последнюю лекцию я почти не слушала. Механически вписывая в тетрадь слова, мысленно прокручивала получившийся список. Верховная жрица говорила, что принц тайно обучается на старших курсах, либо четвертом, либо пятом. В списке двенадцать имен, если не считать владыки. И два из них – дяр под своим именем и под чужим. И с непонятно, сколько их на самом деле. Две точно есть, принять они могут любой облик и подменить наследника в любой его ипостаси. Везет же некоторым, прогуливай себе лекции, никто не заметит, объяснительных не потребуют А вот экзамены наверняка он сдает сам, из гордости. Потому так важно было вычислить его до каникул. Как раз на это время и выпал срок лунной мистерии, и очень необычный. совпавший с полным лунным затмением, когда богиня будет наиболее слаба, задумавшись, я не услышала сигнала с уроков вздрогнула, когда передо мной лег лист бумаги. «Пиши». «Что?» – я подняла глаза. Лжепринц с нудно скучающим выражением лица сунул мне в руку карандаш. «Объяснительное». «Ну, я тебе сейчас напишу, лживая тень». Девчонки, подмигнув мне на прощание, знаками показали, что ждут за дверью. Ирек тоже что-то просигналил, почему-то положив ладонь на горло, словно сам себя хотел придушить. Аудитория опустила а принц сел так, чтобы перегородить мне путь к бегству. Еще посмотрим, кто куда сейчас побежит. «Дорогой Шан, я так хотела тебя увидеть, что, презрев девичью гордость, ждала всю перемену, когда ты ко мне подойдешь. Но ты даже не посмотрел на меня» а я из-за тебя опоздала на лекцию, между прочим, и утром тоже из-за тебя, потому что с тех пор, как ты меня поцеловал, я ни одной ночи не могу уснуть спокойно, думая о тебе. Сволочь ты последняя, Шан! Ненавижу тебя! Вот именно это я и хотела тебе сказать сегодня, и убери от меня своих серых шестерок, надоели. Если еще хоть один из них... «Посмеет ко мне прикоснуться, то ректор и твой папочку узнают, кто сдаёт за тебя экзамены. А пока спи спокойно. Лика!» Сложив листок, протянула его лжепринцу. «Передай по назначению, староста!» Он развернул, прочитал. И я с наслаждением наблюдала, как вытягивается и сереет, да-да, его лицо. «Передам!» Лжепринц спрятал объяснительную в карман. «А какое у тебя настоящее имя, Тень?» «Диар». «Лжешь. Покажи мне истинное лицо, Дамир». Чужая личина слезла с него, как наволочка с подушки, и я узнала того парня, который был спутником принца при нашей первой встрече. Мышиного цвета волосы, небольшие темно-серые глаза, чуть вздернутый нос». Он вскочил, с трудом удерживаясь, чтобы не придушить меня, даже протянул скрюченные пальцы. Но сжал кулаки и оперся о столешницу, нависая с перекошенным злостью лицом. Кто тебе сказал имя? Догадайся. Значит, это тебе, принц Дяр, получил столь грязную и приятную работу, как изнасиловать сельскую девушку. Противоядия тебе, кстати, больше не требуется. Он прошипел, «Не стоит беспокоиться обо мне с селью. Лучше о себе побеспокойся. Ты еще жива только потому, что владыка вмешался». Да, этот мужчина поприятнее, чем его сыночек и исполнители его гнусных поручений. А скольких девушек ты принудил к Саитию под личиной принца, Дамир? Сколько их рыдало от счастья? «Подчиняясь приказу мерзавца, который не имел права приказывать именем принца, я привстала, подалась вперед, поймав его бешеный взгляд, и не отпускала, властно вглядываясь в тьму зрачков. «Именем богини лойд заклинаю тебя, Дамир, отвечай. Приказывал ли тебе принц дяр брать девушек насильно?» «Нет», — хрипло выдавил он, не в силах отвести глаза. Только соблазнить, если получится. Знает ли Дьяр о том, что ты использовал его личину для совращения девушек? Да. А о том, что ты приказывал им его именем? Нет. Ты докладывал ему о своих победах? Да. А о жертвах насилия? Нет. Богиня, — воззвала я Клойд. Ты видишь оскорбившего тебя. Приказывай, я исполню. «Я возьму эту месть на себя, жрица!» Зазвенел ее гневный голос. Селенис в колье, невидимом, скрытом иллюзией на моей груди, озарился лунным светом, отразившимся в расширенных зрачках серой тени. «Я богиня лойд Проклинаю тебя, демон Дамир». Произнесли мои губы. Ты будешь желать, но не сможешь взять. Ты будешь любить, но не изведаешь ответной любви. И будет так, пока ты не искупишь вину передо мной и всеми девами тобой обиженными, и пока не простит тебя каждая из них. Голос богини умолк. Дамир покачнулся, сел на скамью и хрипло хохотнул. «Ха, ха напугала лунная шлюха. В гробу я видел твои проклятия. Ты дорого заплатишь мне за это идиотское колдовство. Магия селью запрещена во всем Тархарэше. И не забывай, что это я заключил с тобой пари. На поставленном тобой штампике значится другое имя, усмехнулась я. «С каким-то там Дамиром я не заключала никаких парей. Ступай, ты меня более не интересуешь. Не забудь передать письмо своему не менее отвратительному господину». Разъярённый парень попытался ещё что-то сказать, но я прищурилась на его губы, отмеченные поцелуем с селью, и из них не вырвалось ничего, кроме мычания. «Вряд ли ты сможешь ещё кого-то поцеловать». «Дамир», — добавила ядовесочек к проклятию богини, «и уж, конечно, больше не сможешь приказывать девушкам от имени принца. И руки твои, — мой взгляд скользнул на его сжатые для удара кулаки, — будут гореть от невидимого яда. Они не поднимутся ни на меня, ни на одну из женщин». Взвыв, Дамир кинулся на меня, — Но ударил лишь скамью, на которой я только что сидела. Ногой. Дерево треснуло. Меня там уже не было. Перепрыгнула на стол. Стол тоже разлетелся. И соседний и еще... Славно попрыгали. Бедная академия. Теперь кого-то точно отчислят. Не меня, надеюсь. Это же не я тут все разношу в щепки. Если бы не ворвался ирак и не впечатал тень в стену, дров было бы больше. Дамир не успел натянуть личину, вырвался, отпрыгнул в затененный угол и исчез. «Что тут произошло, Лика?» Ирок сгреб смеющуюся меня в охапку. «Он тебя ударил. Убью скотину!» «Нет, не надо!» Смеялась я и не могла остановиться, хотя уже текли слезы. «На меня у него рука не поднимется, а себя он сам убьет. Не лишай его хотя бы этого удовольствия!» «Успокойся, маленькая». Парень усадил меня на колени, крепко обнял, прижав мою голову к груди и гладил по волосам, как ребенка, то щекотно дуя на макушку, то вдыхая запах моих волос. Наверное, решил, что я головой ушибленная с рождения, как принц Диар. И все же истерика быстро прошла, и я уже просто млела и слушала, как сильно бьется его сердце. Неужели он и правда испугался за меня? «Лика!» Судорожно вздохнул он целую многострадальную макушку. Я подняла голову, и он тут же принялся снимать губами дрожавшие на ресницах слезы. Потом оказалось, что слезинки скатились к уголкам моих губ, и скопились их там целые озера, судя по глубине и длительности поцелуя. Но дверь опять с треском распахнулась. «Ира, Гил, убери от нее руки!» а вот и принц дяр пожаловал собственной персоной возможно ишь как щека полыхает и синие глаза яростно светят. с какой стати назло врагам меня обняли так крепко что я опять пожалел об отсутствии бронелифчика я приказываю рявкнуло высочество неправомерный приказ дяр процедил ирак даже ты не имеешь права вмешиваться в личную жизнь подданных темного трона то еще нам не владыка». Вмешиваясь по праву замещающего владыку на время его отсутствия, ликотария нарушила запрет на магию селью. «А разве она нарушила?» Ирок обвел взглядом потолок. Сигнализация, сидевшая по углам глазастыми паучками, пискнула и лопнула, запахло дымом. «Кто видел, кто докажет?» «Магические слухачи сломаны, к сожалению, совершенно случайно». Принц иронично скривил губы, присел на уцелевший стол преподавателя. «Мог бы и не ломать, а стелеть кристаллы памяти». «Не дури, Ирек, имеется пострадавший». «Ой, как его жалко!» Всплеснула я руками и обняла второгодника за шею. «Это, опять же, случайно, не адепт по имени Дьяр?» «А он и правда пострадавший, что-то незаметно. А там за дверью есть свидетельница, что я оставалась в аудитории именно с ним. И вдруг он, не выходя, снова входит. Вот чудеса!» «Да, Дьяр!» – широко улыбнулся Ирок. «Я тоже свидетель, что ты тут оставался с Ликой наедине. А потом тут в академии оказался посторонний. Может, объяснительно напишешь, староста?» «М-да». «Нехорошо получилось». В глазах принца вдруг мелькнули смешинки. «Отходчивый какой! Только что изображал бурю с молниями и громами, и вот уже прикусил губу, чтобы не заржать. И эти нюансы никак не вязались у меня с образом дьяра». «Пусти меня, Ирок. Мне надо выйти на минутку». Я расцепила руки державшего меня парня, обошла по дуге рассевшегося на столе, как у себя дома принца, и выглянула за дверь. Миранда и Зулия ждали у окна в конце коридора. «Миранда, ты случайно не заметила, только не думая, что я свихнулась, кто сейчас вошел в аудиторию?» Надо было видеть их глаза. «Шанс четвертого курса? А что? А до него кто входил?» «Ирек, а что случилось?» «Пока ничего, все еще живы». Задумавшись, я тихо вернулась в кабинет и уловила обрывок разговора. «И никаких идей, куда он пропал», — обеспокоенно говорил ирак Оба демона были заняты восстановлением мебели, и получалось у них очень слажено залюбуешься. Принц складывал обломки, а ирак скреплял их заклинанием, словно сшивал черными паутинками молний. Наложенная сеть мгновенно впитывалась, не оставляя следов. И поверхность выглядела безупречно целой. Темная магия умеет работать с неживыми предметами, как никакая другая. Вот только почему дяр который должен быть сильнее, как наследник Темного Трона, на подхвате у бастарда? «А еще раз позвать?» – с тревогой спросил принц. «Даже мне не отзывается». И тут принц совершенно плебейски присвистнул. Я привалилась к закрытой двери, сложила на груди руки, перекрывая солнечное сплетение. Почему-то мне так легче было сконцентрировать силу лунной девы. Мысленно возвала к двуликой богине лойд и выдохнула. «Шан-Марух, верни свое лицо». Оба оглянулись. Парень с личиной принца окинул меня задумчивым взглядом, пожал плечами. «А зачем?» «Из чего то взяла, что то лицо, которое видели твои подружки, мое собственное?» «С того, что это так и есть». ирак присев на стол, засмеялся. «Давай, Шан, возвращайся, тебя раскололи. Как то догадалась, Лика? Ты же была уверена, что я дяр Обиженно проворчал Шан, возвращая себе неброскую внешность с серыми глазами. «А значит, мое послание сработало». Порадовалась я. Видишь ли, я потому вручила Дамиру провокационную записку, чтобы Диар или его тени подумали, что сумели меня запутать. Шан был Шаном, когда шел по коридору, но надел личину принца, когда вошел в дверь. Но дело в том, Шан, что сейчас настоящему принцу, вздумая сюда прийти, не было нужды принимать эту личину. Ему логичнее было бы явиться сразу в кабинет с помощью магии -тьмы. «Никто же не видел, что лже-принц, точнее его тень Дамир, отсюда сбежал?» «Так кто вас пропал?» Парни переглянулись. «Диары пропал», — вздохнул Ирок, опуская глаза. «Да неужели?» — усмехнулась я. «А если я помогу его найти?» «Не надо, мы сами справимся». Они дружно отказались от помощи. «А я очень переживаю за наследника». «И хочу помочь», – проникновенно сказала я и, шагнув вперед, положила пальцы на невидимый Селенис в колье. «Шан, оставь нас», – вдруг приказал второгодник, резко поднявшись со стола. Сероглазый демон дернул плечом, поморщился, но спорить не стал, отступил в тень и растаял. А тот, кто походил на ирака как две капли воды, прищурил на меня теплые Ироковые глаза». «И чем же ты поможешь, Лика?» «Знаешь, что меня удивило сегодня в тебе, Ирок?» Я погладила Селенис. «Ты с утра ничего не спросил о колье». «А почему я должен о нем спрашивать?» «Потому что настоящий Ирок спросил бы, почему я его не надела, хотя он просил». М «Да, кстати, почему ты его не надела?» Улыбнулся он уголком губ. Не подошло к майке и штанам. «Сними личину, Дьяр!» Протянув руку, он поправил прядку моих волос, заведя ее за ухо. Вздохнул. «У твоего верного вывода неверные предпосылки, Лика. Заклинание невидимости на это колье наложено моим отцом. И я узнаю и его руку, и то, что им спрятано. Ирок уже узнал бы». «Мне самому надоело эта чехарда с масками». Он картинно провел ладонью по лицу, и через миг на меня смотрели внимательные синие глаза принца Дьяра. Ну, просто день разоблачений. «Надоело, говоришь? От злости у меня аж скулы свело. Что-то незаметно по тому представлению, какое вы тут устроили с Шаном и другими тенями. Ради чего? Нравится издеваться над девушками?» «Представляю, как вы потом ухохатывались. Ира, гейл, убери от нее руки!» — передразнил я. «Ночью тоже был ты, а не сам Ирок!» «Ночью не я!» — скрипнул он зубами. «Я же сказал, мне разонравилась эта игра. Признаю, что она была глупой. Я предпочел бы целовать тебя не под чужой личиной. Зато чужие предпочитают действовать под твоей». «И я отвечаю за все их действия, совершенные от моего лица и моим именем», — бесстрастно заметил он. «Твоя богиня прокляла двоих». «Ничего подобного. Проклятие богини касается только настоящего виновника, то есть Дамира. Но я прикусила губу. Если узнает владыка, он, конечно, узнает, то мне не поздоровится. Никто не будет разбираться». «А где настоящий Ирок?» Спросила я. Это он пропал? С ним как раз все в порядке. Я отправил его выстраивать поисковый круг. У него эти заклятия получаются лучше, как неудивительно. Мне пришлось заменить его на лекции, иначе ему опять за прогулы влетит. Меня могут тени выручить, а у него нет таких слуг. Надо же. Брата прикрыл собственной грудью. Это наш-то эгоист Дьяр? Не ожидала от темного такого праведного поступка. Тогда кто исчез? По моему встопорченному, как терновый кусту, решительному виду, принц понял, что заслужить прощение за бесчестную игру иллюзий он может только чистосердечным признанием. «Отец!» – вздохнул он. «Снова!» «Ты видела, что с ним сделали, даже когда вся сила была с ним? А сейчас...» Принц резко отвернулся, и голос его дрогнул. Сейчас он совсем беззащитен. И столько боли прозвучало в его словах, что я простила этому избалованному, высокомерному и бессердечному негодяю все, почти все. Ну, кое-что, если быть точной. Даже не знаю, что именно. Лика, ты последняя говорила с Сатарфом. Скажи, что произошло после того, как вы ушли из той лачуги. Он вернул тебя в башню трех принцесс. Это я уже знаю. А потом... Там с ним говорила Кикеруси, шурши Богиня лойд Богиня? Изумленно взлетела смоляная бровь. О чем? Не могу сказать. Глаза Дьяра потемнели. Тени по углам аудитории приобрели зловещую глубину. Лика. Не могу, Дьяр. Но я скажу, что владыка был сильно огорчен, когда богиня показала ему мою мать. Фальшивую или настоящую? Настоящую. И что же его так огорчило? В тот момент она была с мужчиной. Понятно. Принц промолчал как-то странно, оглядев меня потемневшими глазами, словно только что увидел, и зрелище его не обрадовало. Будем надеяться, что отца просто приступ гнева. «Тогда я знаю, где его искать. Спасибо, Лика». Он порывисто обнял меня за плечи, чмокнул в щечку и тут же исчез, закутавшись в крылья. Я даже не успела рассердиться. Или не захотела. Кто меня поймет? Миранда и Зулия были очень удивлены, когда, устав ждать, заглянули в аудиторию и обнаружили меня одну одинешеньку. «А где Ира Кышан и принц?» Я их убила и развеяла. Надоели все. О, тогда идем обедать. Это дело надо отметить. Отметить мы решили в башне, но там выяснилось, что все запасы съестного пожрал Шурш. А Шу и Шурку мы обнаружили в корзинке с последней бутылочкой вишневого ликера. Обе тварюшки присосались, выпустив тончайшие волосинки, проникшие даже сквозь поры пробки. «Сволочи! Алкаши!» — отодрала Зулия ставшую темно-красной шкурку шурки, невыносимо пахнувшей проспиртованной вишней. Шу при нашем появлении забилась в угол и благоухала мятой. Мятные настойки в наличии тоже уже не было. Вздохнув, девчонки отправились в город пополнять припасы, а меня отправили выпрашивать у Кикирусе птичью клетку для провинившихся хемма.